Глава 12 Кира. Спустя неделю. Ресторан, в котором работает Ника, встречает меня негромкой музыкой, снующими между столиками официантами и приятным интерьером. Я бывала здесь несколько раз с Миланой и Лизой. На встрече с ними настояла мама, когда я прилетела. Откуда-то она узнала, что за то время, что я была за границей, мы с ними даже не общались, а ведь они дочери ее подруг. Встречу, к сожалению, не спасли даже коктейли. Было скучно, неинтересно и жутко раздражающе. Мы с ними дружили еще в школе, но так и не стали лучшими подружками. Мне куда интереснее было с простыми девчонками, обычными. С Нинкой и Верой я познакомилась, когда жила у бабушки. Подружились мы хоть и не сразу, но с ними мне было комфортнее. Мама этой дружбы не разделяла и не понимала... старалась приобщить меня к Милане и Лизе. Не вышло. В 15 папа отправил меня учиться в лондонскую школу-пансионат, а после я поступила в университет. С Миланой и Лизой мы сразу же прекратили общение. Зато и Верка, и Нина постоянно звонили. «Привет», — меня замечает Нина. пришла все всё-таки?» «Решилась. Куда идти, скажешь?» Минка указывает на дверь слева и желает мне удачи. «Сюда я пришла на собеседование». С отцом из-за этого, конечно, поругались. Он категорически против того, чтобы я работала официанткой. А мне хочется попробовать. Я не могу просто сидеть дома. На учебу у меня уходит не так много времени, а все остальное время нужно чем-то занять. Динка рассказала мне о том, что у них освободилась вакансия, и я тут же записалась на собеседование. Правда, утренний разговор с отцом меня не обрадовал. Он категорически запретил мне даже думать о такой работе. Несмотря на запрет, я все равно поступаю по-своему. Стучусь в дверь и захожу внутрь. «Здравствуйте, я на собеседовании. Проходите». Мужчина едва отвлекается от ноутбука. Мажет по мне взглядом, рукой указывает на стул рядом со своим столом. Я присаживаюсь и сижу. Он что-то печатает, а мне приходится молчать. «Теперь можем поговорить. Я Олег Романович». Он закрывает крышку ноутбука. Опыт работы у вас какой? Я замираю. К собеседованию я не готовилась. Мне Нинка сказала, что ее так приняли. Но она пришла, когда ресторан только открыли и их обучали. Может, сейчас другие требования? У меня, в общем-то, нет опыта. Я просто... Тут подруга моя, Нина, работает. Не знаю, как это должно помочь, но пока это единственная информация, которую я выдаю менеджеру. Но откуда я, чёрт возьми, знаю, что говорить? «Я ведь и правда не работала ни дня». «Что нет опыта, плохо», — говорит он. «У нас сейчас нет времени на обучение». «Я быстро схватываю», — отвечаю. на лету. К тому же представление имею об этой работе. Нинка мне поможет». «Я просто хочу попробовать». Можно было, конечно, начать с более простых заведений, но после посещения последнего кафе я эту идею сразу же отмела. Я тогда так отравилась, что день с кровати встать не могла. Отец панику развел, кричал, что больше никогда и никуда меня с моими подружками не отпустит, а мать поддакивала. еще один повод не любить Нину и Веру. Они ведь и не виноваты. Это Кирилл все с его водителем, будь они неладны с их хорошим кафе. Но ни отцу, ни матери я, конечно же, не сказала, где и, главное, с кем была. «Давайте откровенно», — говорит Олег Романович. «Зачем вам эта работа?» Я на несколько мгновений зависаю и непонимающе смотрю на мужчину. На вид ему не больше сорока. Спокойный, уравновешенный, внимательный. У вас сумка стоимостью в годовой оклад официантки в моем заведении. Вы не нуждаетесь в деньгах. Я, в общем-то, и не скрывалась. Пришла в своей одежде и обуви, и украшениях, сумку вот прихватила. Я ведь на работу пришла устраиваться. Смысла кого-то обманывать не было. Хочу попробовать себя в этой сфере. К вам пришла, потому что узнала от подруги о вакансии. «Я могу вам предложить испытательный срок. Если справитесь, возьмем вас на ставку». «Я согласна». «Деньги мне не нужны, а поработать хочется. Я не могу больше сидеть дома. С нашей последней встречи с Кириллом все мои мысли крутятся только вокруг него. Мне снятся сны с его участием. Я чувствую его запах в случайных прохожих. Я вспоминаю его руки в самый неподходящий момент». «Я обещала себе, что забуду. Смогу. Должна. Пока не получается. Завтра приходи к восьми. Форму тебе выдадим, и приступишь к работе. Как раз завтра смена Нины. Сегодня она заменяет другую девушку. Хорошо?» «Из его кабинета я выхожу довольная и окрыленная. Верю, что трудотерапия поможет, потому что ни учёба, ни подруги, ни прогулки, ни даже алкоголь не справляются». Каждую свободную минуту думаю о нем, о том, что он может прийти к отцу. Маловероятно, конечно, ведь за последние полгода он ни разу не пришел. зато у нас частые гости его родители. Его отец с моим несколько раз в неделю собираются, чтобы попариться в нашей бане и поиграть в бильярд. Кирилла я ни разу не видела, иначе бы ни за что не подошла. Побоялась, что узнает. «Ну что, взяли?» – спрашивает Нина, перехватив меня у барной стойки. «Взяли. Я завтра выхожу». «Поздравляю. Может, заедешь за мной тогда?» «Ну, раз нам с тобой теперь вместе на работу». «Заеду. Если отец машину даст». «А он что? Ты ему рассказала?» «Против, да?» «Не в восторге, но когда я его слушала. Не собираюсь идти у него на поводу. Но машину он может отобрать». «Понимаю. Наберешь меня тогда? Скажешь». Нина быстро убегает, потому что у нее несколько столов на обслуживании. Я же двигаюсь к выходу, по пути лезу в сумку, чтобы достать телефон. Тут, что украли, я даже искать не планировала. Отцу так ничего и не сказала. Достала свои сбережения наличными и попросила друга привезти из Америки такую же модель, как у меня украли. Я только вчера телефон забрала. Останавливаясь почти у выхода, нащупываю рукой телефон, когда слышу его голос. Я так резко вскидываю голову, что у меня перед глазами темнеет. Когда же способность видеть ко мне возвращается, мой взгляд замирает, натыкаясь на Кирилла. Он входит в ресторан вместе с девушкой, женщиной, взрослой, стильной, улыбающейся. Она держит его под руку, все внимание на себя перетаскивает. Багров даже по сторонам не смотрит, и меня, конечно же, не замечает. Мимо проходит, а я, очнувшись, пулей несусь к выходу. Нажав на брелок, отключаю сигнализацию и забираюсь в салон своей машины. Белый внедорожник мне отец преподнес на совершеннолетие, но ездить на нем я начала только сейчас. Эти два года автомобиль дожидался меня в гараже отца, рядом с другими его машинами. Уже в салоне выдыхаю, хотя все еще смотрю на вход в ресторан. Конечно же, оттуда никто не выходит. С какой стати Кириллу покидать свою прекрасную спутницу? Рядом с ней он меня даже не заметил.